Гимн обеду. Слава вам, идущие обедать миллионы и уже успевшие наесться тысячи, выдумавшие каши, бифштексы, бульоны и тысячи блюдищ всяческой пищи. Если ударами ядр тысячи реймсов разбить удалось бы, по-прежнему будут ножки у Пулярд, и дышать по-прежнему будет Ростбив. Желудок в Панаме тебя заразят величем смерти для новой эры. Желудку ничем болеть нельзя. Кроме аппендицита и холеры. Пусть в сале совсем потонут зрачки, Все равно их зря отец твой выдевал. На слепую кишку хоть надень очки, Кишка все равно ничего б не видела. Ты так не хуже, наоборот. Если б один, без глаз, без затылка, сразу могла поместиться в рот целая фаршированная тыква. Лежи спокойно, без и без ухи, с куском пирога в руке, а дети твои у тебя на брюхе будут играть в крокет». Спи, не тревожась картиной крови и тем, что пожаром мира поясан, молоком богатый силы коровьи, И безмерно богатство бычьего мяса. Если взрежется последняя шея бычья, И злак последний с камня серого, Ты, верный раб твоего обычая. Из звезд сфабрикуешь консервы. А если умрешь от котлет и бульонов, На памятнике прикажем высечь Из стольких-то, из стольких-то котлет миллионов, Твоих четыреста тысяч. 1915 год.